Глава одиннадцатая Мэттер Валис нервно поджал губы, отодвигая меня от стола с его баночками и «Дракон собирает невест в своем дворце и присматривается», — поднял на меня лягушачий взгляд под толстыми линзами, и я невольно хохотнула. «Что смешного, я сказал? Нет, ничего, мэттер, продолжайте». Девушки проходят несколько нехитрых испытаний, их осматривают внешне, слушают сладкие голоса, Это петь надо? хмыкнула я, скептично приподняв бровь. Я ведь не из поющих. Вообще внимание привлекать не люблю, к слову, наряжаться тоже. Серый пиджак, широкие бесформенные брюки и туфли лодочки моя повседневная одежда. Не обязательно петь, уточнил Мэттер. Можно стихи с выражением. Александра учила поэму во славу драконью. Вам придется выучить, иначе вылетите с испытания и не сможете получить камень. Владыка идет на свидание и дарит подарки только тем девушкам, которые во всем показали себя хорошо. А до того момента вы даже лица его не увидите. Нифига! Ой, ничего ж себе! А кто же тогда невеста осматривает и прослушивает, если до финала жених не показывается? Он и слушает, только не открывает лица, иначе велик риск. Какой? Магических приворотов. Драконы поддаются такой фигне?» Какие-то слухи о драконах просачивались в мой мир не так уж я была далека от фантастических рассказов в юности, и я почему-то думала, драконы существа к магии устойчивые. О, на любовные зелья еще как поддаются, если примут их в человечьем обличии. Любовная страсти их вторая натура, и, к влиянию на нее они очень восприимчивы, воскликнул Мэтр. Вот как раз брата владыки, Бей Азанхана, так и соблазнила одна ушлая девица. Но он и сам был очень-очень нетерпелив. Род драконов Феррана уязвим к магии воды. Заговоренная жидкость одолеет и царя, вот он и не открывается невестам. Когда вы дойдете до личного знакомства, он покажет вам свое лицо. Но смотрите, не влюбитесь, мне вас домой надо вернуть. Вот еще. А что, такой красавчик? «Никто точно не знает», — покачал головой Мэттер. «Он еще никому чужому в человеческой постаси не показывался. Его зрели только его родичи. И вот его тетушка, Бэй Нуамина, говорит, природа не создавала мужчины лучше. Да и его брат, Бэй Азанхан, известный красавчик. И обольститель, так что тоже осторожней. Он тоже дракон? Уже нет, после того, как совратился приворотом. Женщина зазвала его в постель, но... Принять огонь мужчины не смогла. К этому необходима определенная подготовка и желание. Так Бэй Азанхан и потерял драконью постась. Ничего себе! И поэтому царь боится выбрать не ту? Именно. Для продолжения драконьего рода ему нужна женщина, которая примет его огонь, разделит страсть. Любовь должна быть настоящей, взаимной. И женщина обязательно должна быть девственницей. А девственница то почему? «Не дева, как дырявый решит, о, не сможет удержать драконью магию!» На этой высокой ноте у меня пронзительно заурчал живот. «Вы голодны?» — заволновался мэтр. «Да уж», — простонала я, вспомнив строгие слова королевы-матери, что обед только после купания. Снаружи заметно усилился шорох дождя о листву. По сводам шатра гулко забарабанили крупные капли. На душе стало зябко, грустно и обидно. «Не дева, значит!» дракона недостойны!» Вот так, Сашка, потерянная ты для его величества девица. Хотя в невесты я не целилась, все равно стало обидно. Но ничего, скоро вернешься домой и забудешь все как страшный сон. Матрвали с тем временем метнулся к висевшей у входа тряпичной сумке, извлек оттуда сверток и разворачивая его на ходу двинулся ко мне. Вот, держите, Саша, протянули мне ломоть хлеба и, судя по цвету и консистенции сыра, покушайте. Моя принцесса не должна голодать. Ай, спасибо, хоть что-то приятное за день. Меня вернули на стул. Теперь дайте я, наконец, все ссадины обработаю. А то мы уже долго возимся, могут и подумать что-то неладное. А что, никто не догадывается, что вы, принцесса, в... в отношениях? Жадно кусая кусок хлеба, произнесла я. Вспомнила тот слюнявый поцелуй, с которым бросился ко мне мэтр, и чуть не стошнила. Только лишь поцелуями влюбленные обходились. В голову полезли интригующие вопросики, но спросить не успела. Снаружи донесся призывный вой рожка, поднялся гул голосов и угрожающе зазвенел металл. «Ферранцы!» — тревожно воскликнул Мэттер.